Джо. «Хочу домой», — бормочет Руби. Время три утра. Через четыре часа мне на поезд до Лондона. Первый день на новой работе. А дочь пойдёт в школу. Завтра первое сентября. Для выхода на службу день я выбрала не самый удачный, однако мама с т е н а обещала отвезти Руби к началу уроков. Дочь стоит у моей кровати в пижамных штанишках и белой футболке, на которой расписались все её одноклассники из Калифорнии. Знаю, что значит «домой». Дом — это не Лейк-Холл. Её дом на другом континенте, откуда нас обеих выдернула судьба. «Иди сюда, милая». Я откидываю одеяло, и Руби, нырнув ко мне в постель, устраивается удобнее. Её ноги холодны, как лёд. Интересно, сколько она бродила по коридорам. Касаюсь её виска. В младенчестве кожица у неё здесь была мягкая и нежная, словно зефир. Все вены видно. И такой тонкой, что мне становилось страшно. Ощущаю под пальцами влагу. «Расскажи, что случилось». «Скучаю по своим друзьям». «Мне очень жаль, дочь». Скучаю по нашему дому в Америке. Знаю. Я тоже. И ещё по папе. Ох, милая. Пусть поплачет. Говорят, нельзя мешать. Не следует говорить ребёнку, что у него ненужные, неправильные эмоции. Мать, видимо, об этом никогда не слышала. Когда умрёт, прикажу выбить на её п а м я т н и к е такую эпитафию, и последнее слово останется за мной. Руби плачет, и слёзы струятся по её лицу обильным потоком. Это выходит печаль. Огромная печаль, которую не должен испытывать ребёнок. Мне больно за неё, но Криса я вернуть не в силах. Дочь засыпает, когда старомодный электронный будильник показывает начало пятого. Её тельце горячее, подушка мокрая от слёз. До утра уже не усну, буду вертеться, беспокоиться за неё, за нас обеих, за мать. Мы пообщались с доктором Говардом, когда тот вышел от матери. Доктор худощавый, чисто выбритый мужчина с копной седых волос. Пахнет от него несовременно, лосьоном для бритья и антисептиком. — Как она? — спросила я. — Учитывая случившееся, неплохо. Попрошу вас за ней следить. Леди Холп не следует включаться в обычный ритм слишком рано и слишком интенсивно. Пусть даст себе возможность полностью восстановиться. Последствий не будет? Не должно. Для своего возраста она достаточно бодрая женщина. И всё же не спускайте с неё глаз. Он открыл дверь. На улице по-прежнему со свистом задувал ветер, раскачивая кроны буковых деревьев. «Знаете, я очень хорошо отношусь к вашей маме», — сказал Говард. «За прошедшие годы у неё было немало проблем, и сейчас ей нужна ваша поддержка». Кивнув мне на прощание, он надвинул шляпу и вышел на улицу. у «О, о о пробормотала я. Ещё в детстве чувствовала, что между ними есть душевная связь. Говард был одним из самых частых гостей в нашем доме, Чаще него, пожалуй, к нам заглядывала лишь Элизабет. Всё с ней будет нормально. Мать несокрушима. Поднимаюсь с постели в пять утра, стараясь не потревожить сон Руби. Дочь переворачивается на спину, и я замираю, затаив дыхание. Пусть спит. Стою, не шевелясь, и выхожу в коридор, когда её дыхание вновь становится мерным. У двери ванной... Меня останавливает голос матери. «Кто там?» «Это я». «Зайди ко мне». «Я собираюсь на работу». «На минуточку, Джослин». Вхожу в комнату. Шторы распахнуты, мать стоит у окна, наблюдая за рождающейся зарёй. «Слышишь?» — говорит она, и я качаю головой. «Это рыжая сова!» «Ужасный крик, как в бочку!» Так и не смогла из-за неё заснуть. У меня поезд в... Знаю я, когда у тебя поезд. Хотела пожелать удачи. Скажи ф а в е р ш а м у пусть меня наберёт. Не забудь, хорошо? Он мне так и не перезвонил. Иди ложись, а то простудишься. Касаюсь её плеча, но мать сбрасывает мою руку. Нетерпеливо жду, когда она вернётся в кровать. «Анте придёт к семи готовить завтрак, заодно поднимет Руби. А ты до тех пор постарайся поспать. Без четверти девять приедет мама с т е н а Мы договорились, что она завезёт Руби в школу. Помнишь? Разумеется». Под натянутым по шею одеялом мать выглядит совсем маленькой и хрупкой. «Откуда у тебя эта блоска?» — интересуется она. «Мне не хочется говорить, что это подарок от Ханны». «Только не сейчас. Мать обязательно скажет какую-нибудь гадость. Привезла из Калифорнии. Она у меня давно. Ты вроде бы говорила, что у тебя нет ничего подходящего для работы. Мне пора. Выглядишь замечательно», — добавляет мать. Комплимент обескураживает меня куда больше, чем её обычные колкости. «Ладно, до встречи». Уже закрываю дверь, когда мать... Вновь подаёт голос. «У меня просьба. Можешь кое-что спросить у Ханны?» «Что именно?» «Спроси, помнит ли она, как мы с ней познакомились?» «Зачем?» «Любопытно, отложилась ли у неё в памяти, в чём я была в тот день?» «Вот возьми и спроси сама. Всё, с меня хватит!» Решительно захлопываю дверь. «Не могу её видеть в таком жалком состоянии». По дороге на работу мне никак не удаётся расслабиться. Беспокоюсь, как справится Руби и пишу ей сообщение прямо из поезда. «Как дела с утра?» «Целую, обнимаю, желаю удачи в школе». Поступает лаконичный ответ. «Всё в порядке». Немного приободряюсь, когда через несколько минут поступает ещё одно сообщение. Стэн приглашает меня к себе после школы посмотреть на его новую морскую свинку. «Не возражаю. Если его мама не против, я ей напишу». Та чуть позже подтверждает, что сможет забрать детей после уроков. Матери об изменении плана не пишу. В любом случае, она не совсем в себе. Лучше скажу Анте. У ну, то есть мобильник, правда, такой динозавр, в котором периодически заканчивается память. Лучше будет позвонить ей прямо в Лейк-Холл. Так и делаю, выходя из подземки. Однако трубку берёт мать. «Можешь позвать к телефону Анте?» Она вышла на улицу. «Когда вернётся?» «А что ты хочешь? Я лучше поговорю с ней». «Неужели ты считаешь, что я не сумею передать сообщение? Думаешь, роль секретаря мне не под силу?» «Скажи ей, что Руби после школы поедет к с т е н у так что школьный автобус ждать не нужно. Я сама заберу её из гостей по дороге с работы». «Хорошо, передам». «Запиши, а то забудешь». Хочешь сказать, что у меня теперь ни рассудка, ни памяти? Делай, что хочешь, но а н т а я должна быть в курсе. На всякий случай пишу экономке сообщение, хотя понятия не имею, дойдёт ли оно до адресата, и мысленно делаю заметку попозже перезвонить ещё раз. Только с моей матерью самая простая задача превращается в невыполнимую миссию».